Глава 47. Соврать себе, что могу принять, это будет верхом эгоизма. Я слишком долго жил в лесу один, да и сейчас вел такую жизнь, что отыскать в себе человека будет сложно. Я убийца, зверь, и нет во мне ничего, что мог бы предложить Айвори. Это странно, но желание найти ее было таким всепоглощающим, что вопроса присвоить ее или нет – не стояла еще пару дней назад, но сейчас все поменялось. Даже если сил хватит только на один рывок подальше от нее, я это сделаю. Скоро. Я уберусь с твоих глаз, девочка, и ты сможешь жить спокойно. Я об этом позабочусь. Только перед глазами вдруг потемнело, пальцы ощерились когтями, И я упал на колени, чувствуя, что меня сейчас вывернет наизнанку. Это не было похоже наоборот, скорее на смерть. Легкие сдавило, сердце забилось где-то в горле, тяжело вырывая себе каждый удар. Я не мог сделать вдох, только хрипеть. Перед глазами потемнело, но тут послышался женский вскрик и мое имя. Снова и снова. А я даже не мог рявкнуть ей, чтобы бежала, Рот наполнился клыками. «Эйден!» Она обхватила мою голову, касалась везде снова и снова, и это будто поставила смерть на паузу. «Эйден, я позвонила Уиллу, держись!» А рядом слышалось удивленное воркование и быстрое сопение. «Уйди!» — прорычал. Но слова так и не просочились сквозь рык. Дышать снова стало тяжело, и я засипел. Снова не испугалась она, наглаживая меня по волосам. «Дыши, пожалуйста, не рычи, просто дыши!» В моих планах не было смерти, и я слушался Айвори, отвоевывая вдох за вдохом. Запахи её и ребенка наполняли ноздри, обжигали нервы, но удивительным образом только успокаивали. Мне ничего не оставалось, кроме как чувствовать их обоих. Кажется, Айвори склонилась слишком низко, И меня схватили за волосы совершенно не ласково но не сильно. Снова и снова ососредоточенное сопение защекотало ухо. Я зарычал, но на этот раз тихо и удивленно. Меня не раздражал ее ребенок. И запах его тоже не делал бешеным зверем, как я боялся. Наоборот, я переставал умирать. Рон, ее голос дрожал, не трогай. Хлопнули двери, послышался топот, и я открыл глаза, делая нормальный вдох. Черные точки разбегались, становилось больно смотреть на свет, отраженный от ее волос. «Уилл, его надо в больницу!» – закричала Айвори. «Не надо!» – прохрипел я. «Да какого черта!» – кричала она, пряча ребенка от меня, отгораживая каким-то тонким шарфом. «Не слушай его, Уилл! Вызывай скорую, он же не дышит! Может, аллергия?» Я вызвал Айвори. Эти двое все суетились вокруг меня, а я не мог отвести взгляда от выпуклости под тканью в ее руках. Ребенок размахивал руками, будто пытаясь привлечь к себе внимание, а я думал о нем. Слушал, чувствовал запах, и меня это каким-то образом лечило. Сердце успокаивалось, в голове прояснялось. Мы со зверем разошлись окончательно, и эта акция сепаратизма, которая едва не стоила жизни, тому подтверждение. Он что-то хотел мне сказать, но я не слышал его голоса, слишком давно оставил его позади. Долго придется возвращаться до места развилки. Я сидела на кровати, прижимая к Сибирона, и тяжело дышала, прокручивая эту жуткую сцену снова и снова. Когда мне показалось, что я услышала звук падения, не думая, рванула в дом». Как же хорошо, что решила проверить, и теперь хотелось кинуться к Эйдену и настоять, чтобы его обследовали, и чтобы этот упрямый медведь не отшутился от госпитализации. Когда показалось, что он умрет, я жутко испугалась. Я так погрузилась в этот ужас, что не сразу заметила, что Рон непривычно расстроен. Спустя минуту он начал кукситься, хныкать и выгибаться, пока впервые не устроил мне полноценную истерику. «Эй, ну ты чего?» Я ходила туда-сюда с ним по комнате, пытаясь уложить в перевязь и успокоить грудью, не выходила. Зато отвлекала от беспокойства за Эйдена. Не помогало ничего, и я всерьез начала паниковать. Малыш уже истерил в полную силу. В конце концов, я решила проскользнуть с ним в сад. Рон настороженно затих, стоило выйти из комнаты и пройти через дом, но на улице снова пустился в плач и никакие бабочки и цветочки его не интересовали, как прежде.